Глава шестая. Что-то меня разбудило. Шорохали движение, но, открыв глаза, я поняла, что по-прежнему в комнате одна. Видно, почудилась. За окном стояла непроницаемая тьма. Я очнулась посреди ночи. И если из окон своей девичьей спальни я могла любоваться огоньками города, то здесь, в доме, стоящем на отшибе, Ничто не нарушало черноты, разлившиеся за стеклами. Гостиная освещалась лишь слабым пламенем в камине. Огонь почти прогорел, и алые всполохи под слоем золы ворочались и вздыхали, как живые. «Колдун, наверное, спит», — подумала я. «Что, если попробовать уйти сейчас?» Но на смену рискованной идеи пришла разумная мысль, что зачарованное место все равно не выпустит меня. А представив, как я бреду во тьме, в грязи, теперь уже даже без чулок, я окончательно оставила эту идею. Огромный дом покряхтывал и скрипел, он казался живым, хотя я понимала, что это всего лишь мое воображение. «Сорок шесть комнат», — мысленно хмыкнула я, «пять этажей, иногда». В детстве я отличалась непоседливостью и тягой к приключениям. Потом, правда, воспитание сгладило мою природную бесшабашность. Но сейчас, после всех потрясений, я чувствовала в себе странную жажду исследователя, такую же, как в пять лет, когда меня отыскивали то на чердаке, то в подвале, то в саду. «Этот ребенок заставит меня посидеть раньше времени», — хваталась за голову мама. «Я так боюсь, что она либо утонет, либо свалится с крыши». «Ничего с ней не случится», — отвечал папа. «Ты ведь знаешь, за Вернобы я еще переживал, но не за Агату». Теперь... Мне чудился двойной смысл в словах папы. Я попыталась припомнить какой-нибудь случай, когда моей жизни угрожала опасность. Однако, наверное, у всякого ребенка наберется коллекция историй, когда он мог пострадать, но каким-то невероятным образом избежал печальной участи. Я вспомнила, как мы с нянечкой Верном и крошечной Адой, которая сидела в коляске, отправились в лавку за покупками. Откуда ни возьмись, прямо на нас выскочила лошадь, запряженная в повозку. Что-то сильно напугало несчастную животину, и сколько бы возница не хлистала ее хворостиной по бокам, сколько бы ни натягивал по воде, лошадь мчалась вперед, выпучив глаза и не видя ничего вокруг себя. «Посторонись!» — орал возница. «В сторону!» Нянечка замешкалась и встала столбом, ухватив одной рукой Верна, другой — меня, сжала так крепко, что не вырваться. Лошадь должна была нас растоптать. Но вдруг, не добежав нескольких шагов, она будто наткнулась на невидимую стену, захрипела, вздернув голову, а потом упала замертво. Означало ли это, что на мне в тот момент была магическая защита? Или трагедии не произошло по счастливой случайности? Я снова и снова перебирала воспоминания, и многие привычные вещи теперь представали в новом свете. Я всегда нескромно считала себя любимой дочерью. Мне прощались любые шалости и капризы, в то время как братьев и сестер за то же самое строго наказывали. «Ты Агатку любишь больше!» — как-то крикнула Ада. У нас не вышел спор из-за Мы обе хотели надеть на прием у Винтерсов один и тот же наряд цвета морской волны. Обеим он был в пору. Но мама отдала платье мне. Я показала Аде язык, Она расплакалась от несправедливости. "Это нечестно", кричала она. "Ты всегда ей уступаешь". И это было правдой. Мама попыталась утешить Аду, но когда сестра посмотрела на меня из-за маминого плеча, я скорчила ей рожицу. Втайне я гордилась тем, что я любимица. Любимица. В грязной одежде с голыми ногами, которые я безуспешно пыталась согреть у остывающего камина. «Колдун предложила смотреться в доме», — подумала я. Спать больше не хотелось, и я решила немного прогуляться. На каминной полке обнаружилось несколько свечей, фитилёк одной я зажгла от пламени камина, остальные опустила в карман и отправилась исследовать дом, решив начать с первого этажа. Когда я выглянула в темный коридор, на мгновение меня охватил ужас. Тени плясали на стенах, удлиняясь и корчась в неровном свете огонька свечи. «Но если я хочу когда-нибудь вернуть себе свою отобранную жизнь, то должна быть смелой. Может быть, я найду в доме что-то, что подарит мне преимущество в борьбе с мерзким колдуном?» Я попробовала повернуть ручку ближайшей двери, но та не поддалась. «Пока не все двери откроются тебе», — вспомнила я странные слова терна. Однако, чем больше я пыталась, тем очевиднее становилось, пока ни одна дверь не желает проявить гостеприимство и впустить меня. Все оказались заперты. Что же за ними скрывается? Зачем колдуну столько комнат? Я миновала семь или восемь комнат, когда послышались тихие шаги. Я прильнула ухом к двери. Действительно, по ту сторону кто-то был. Терн? Тихо позвала я. Конечно, это мог быть только он. Дверь едва ощутимо толкнулась, а потом незнакомый девичий голос всхлипывая произнес. «Помоги мне! Выпусти меня!» «У меня все волоски на теле встали дыбом от неожиданности и страха. Еще одна пленница? Сколько же нас здесь?» «Кто ты?» — прошептала я, одновременно пытаясь повернуть ручку двери. Проклятая ручка не поддавалась. Девушка в ответ только сопела, всклипывала и жалобно просила ей помочь. «Не получается. Эй, а через окно ты пробовала выбраться?» Спросила и сама поморщилась от бессмысленности вопроса я да не смогла уйти даже сквозь открытую дверь. Я не могу открыть. Я обязательно придумаю, как тебе помочь. Мне не хотелось оставлять бедняжку одну, такую испуганную и беспомощную, но пока я не могла помочь даже самой себе. Кровь. Что? Твоя кровь откроет дверь. Одна капля, одна капелька. Моя кровь? Странно услышать такое. Но если я действительно как-то связана с колдуном, попробовать можно. Я зарылась пальцами в волосы. За этот долгий невероятный день они превратились в осиное гнездо, но еще утром горничная сделала мне аккуратную прическу, заголов локона шпильками. Я отыскала одну из них среди спутанных прядей. Застыла, нацелив острый кончик на палец. Я боялась ранок. «Выпусти, выпусти меня, выпусти, выпусти меня!» Печальный тоненький голос вывел меня из оцепенения. Зажмурившись, я уколола палец и выдавила капельку крови. Мазнула ручку, а потом снова попыталась повернуть. На этот раз дверь поддалась. За порогом в темноте я увидела хрупкий силуэт в длинном платье. Повыше подняла свечу, чтобы разглядеть пленницу, и закричала.